Глава 27. Епископ был уже не в силах после вечерней службы даровать благословения всем желающим стоя. Ищущих прикосновения старого епископа было много. Страждущие и болезные, нищие и зажиточные, городские бюргеры и мужики из окрестных сел и бабы с детьми все безропотно выстраивались в очередь и ждали своей минуты. А епископов выносили кресло, ставили его рядом с кафедрой, и, сидя в нем, он и принимал людей. Выслушивал их, со всяким разговаривал, говорил несколько слов, утешительных или приободрительных, всякого благословлял, кладя ладонь на голову, крестил, над всяким читал краткую молитву, давал руку на целование. Говорил он негромко, и в церкви было тихо. Даже больные дети почти не плакали. А тут шум по церкви пошел. Прибыли господа грозные, шумные, идут по храму дерзко. Плащи у них развиваются, мечами лавки задевают, сапоги кавалерийские с каблуками по полу топают. А впереди предводитель, хоть и хромой, но еще резвый. И идут прямо к епископу. Люди, что в очереди стоят, Шепчутся, удивляются, интересуются, кто такие. А некоторые знают, шепчут в ответ. «Рыцарь божий! Кавалер фон Эшбахт! Победитель горцев!» Волков подошел к креслу епископа и остановился в двух шагах, ожидая, когда тот свое дело закончит с каким-то мужиком деревенским. «И что же вы так шумны?» — спрашивал его отец Теодор, отрываясь от чтения молитвы над мужиком. — Не на плацу, в храме все-таки. Вон людей моих переполошили. Волков с поклоном, но молча достал скомканную и расправленную бумагу, протянул ее епископу. Тот на бумагу не посмотрел и сказал мужику. — Пока старая жена не помрет, новую женщину в дом брать не следует. Уж потерпи, сам говоришь, что долго жена не протянет. Схоронишь старую, так новую и возьмешь. Он осенил мужика крестным знаменем, протянул ему руку для поцелуя. «Вступай, сын мой!» Мужик быстро поцеловал руку и, кланяясь, ушел. А епископ все не брал бумагу у Волкова, он только говорил. «Не вижу я к вечеру ничего, сын мой. Не давай мне своих бумаг, так говори, что случилось». Волков мрачен, говорил отрывистое зло. «Бургомистр сообщает, что герцог писал в городской совет, что не желает, чтобы я был первым капитаном стражи и ополчения города Малина». «И что же, городской совет послушался герцога?» — спросил отец Теодор с интересом, не глядя на Волкова, сам при этом чуть улыбаясь серыми стариковскими губами. «Конечно. Бургомистр пишет, что городской совет повторным голосованием отклонил мое соискательство». Тут Волков не выдержал обиды и заорал. «Соискательство! Будто не они мне предлагали эту должность, а я ее искал! Просил у них! Чертовые рыцари чернильные!» «Тише, тише, сын мой! Вы в доме Господнем, не забывайте!» «Простите меня, святой отец», — сказал кавалер, поклонившись сначала епископу, а потом и распятию, а после и перекрестившись. «Вижу, что отказ от должности еще не все огорчения ваши», — продолжал Поп. «Конечно, не все», — продолжал Волков. Также господин первый консул пишет, что не дождался от господина Фейлинга обещанного брачного контракта и послал ему письмо с напоминанием, на которое господин Фейлинг не соизволил ответить. «Не соизволил он!» Волков потряс письмом так, будто этот клочок бумаги во всем виноват. «Не понимаю, отчего вы так злые?» — спокойно заговорил епископ. «Разве я вам не говорил, что они вами играют? Хорохорятся, в барабаны бьют, флаги носят. Но как только господин кот зашипел, так мыши попрятались в подпол. А кот даже и когтей, кажется, не показал». «Бюргеры!» — с презрением произнес Волков. «Хоть и показывают себя благородными». Бергеры, бюргеры согласился епископ, за ними каждое слово надо записывать, регистрировать в внутриальной книге и говорить через суд. И что же мне делать? Может, мне прийти сюда с людьми да зарезать мерзавца Фердинанда Фейлинга, а с совета города за нанесенное оскорбление потребовать компенсацию? Что ж, это было бы поучительно, кивнул епископ и прибавила бы вам заслуженной славы, но сия вряд ли бы улучшила ваши отношения с городом. Бюргеры не очень любят, когда их первых горожан режут, и уж совсем не любят, когда с них трясут деньги. Знаете что? Отправьте своих бравых молодцев в трактир, а сами приезжайте ко мне, там и поговорим». Волков молча поклонился ему. А епископ встал не без труда из кресла и сказал людям, что ждали его. «Дети мои, сегодня более благословлять не буду. Устал, уж простите великодушно. Завтра приходите, обязательно всех приму. Отправьте своих бравых молодцев в трактир. Сказать сие легко, а вот заплатить за такую прорву людей и лошадей совсем непросто. Серебро извольте выложить». «Хорошо, что братья Фейлинги поехали к родителям спать, но даже так Волкову пришлось раскошелиться на талер. Деньги, деньги, деньги! За каждый шаг приходилось платить». Он передал монету Максимилиану, а сам скоро уже был в доме епископа. Монашка, на удивление не старая и миловидная, сказала, «Постелю вам в ваших покоях, господин». «Да, у него уже были тут покои». Вскоре Волкову сообщили, что епископ вернулся и зовет его к ужину. Повар у епископа был хорош. Волкову принесли на ужин половину жареной утки в меду, а вот старый поп ел вареную постную телятину с брусникой. Волков угощался крепким вермутом из погребов епископа. Сам же епископ пил воду с медом. «Не время злиться!» Рассуждал отец Теодор, не время растить и лелеять обиды. Надо бы на случившийся позор обернуть к себе в выгоду. Именно. Молодец, вы коли так думаете? Это не моя мысль, отвечал Волков. А чья же, заинтересовался Поп, одной женщины, что живет при моем доме. Женщины? Епископ, кажется, удивился. «А не той или рыжей госпожи Ланге это мысль, что компаньонка вашей супруги?» «Именно ее. И она уже не компаньонка моей жены. Она ключница моего дома». «Не компаньонка?» — епископ стал серьезен. «Потому что вы делитесь с госпожой Ланге ложе? Жена с ней перестала водить дружбу?» «Не только поэтому». Жена перестала водить с ней дружбу, потому что госпожа Ланге донесла мне, что меня задумывают отравить. «Ах, это! Да, я помню о том подлом деле, помню», — говорил епископ, беря кусочек телятины и макая его в брусничный соус. «И значит, она умна, красива и предана вам, это госпожа Ланге. И красива, и даже, кажется, слишком умна. И, возможно, преданна». Она со мной ласкова. Но как вы умудряетесь держать в доме двух столь своенравных женщин? Дочь графа мной пренебрегает и не желает меня к себе допускать. Смешно говорить, но иной раз мне приходилось брать собственную жену силой. В дни, благоприятные для зачатия, мне было не до церемоний. А когда жена не допускала меня до себя, госпожа Ланге ждала меня. Так и не корите себя за то. — спокойно сказал поп. — Холопы, бюргеры, мужики и даже женщины иной раз забывают свои обязанности перед Богом и людьми. Так рыцарство для того и надобно, чтобы принудить их к должному, пусть даже и силой. А жена пусть сама себя корит за свою холодность. Святой отец отпил из тяжелого серебряного кубка медовой воды. Рука его старческая при этом не была тверда. Но зато теперь вы рады. Ваша жена обременена. Свершилось. На Господа и Деву Марию уповаю, что все разрешится к благополучию моему. Только вот не об этом сейчас думы мои. Знаю, знаю, закивал епископ. Но все это негодное дело с вашим назначением на должности со свадьбой я предвидел. Знаете, как говорили пращуры наши, предупрежден, значит вооружен. Вот и я подготовился. За позор с отказом от должности мы с совета спросим, а вот свадьбе — быть. «Нет, — Нет-нет, — сразу возразил Волков. — С подлыми фейлингами знаться более не желаю. Оскорбление этого им не прощу. Негодование ваше обоснованно, но выводы ваши поспешны. Не с фейлингами будет свадьба. — Не с фейлингами, а с кем же? «К завтраку будут ко мне гости. Бургомистр и еще один человек. Зовут его Кершнер». Поп смотрел на Волкова и улыбался. «Что, вам не по душе его имя?» Волков ничего не ответил, а святой отец продолжал. «Да, вы правы, он из мужиков, из скорняков и кожевенников. Его папаша поначалу вонял мочой так, что рядом нельзя было стоять, хоть из храма его гони». «Но он уже тогда, а было это, кажется...» Старик на секунду задумался. «Кажется, лет тридцать назад он был очень богат. Однажды приносит ко мне мешок, сам, разодет в парчу и бархат, облился благовониями так, что не знаю даже, что хуже, моча или тот его запах. И говорит, «Отец мой, примите в дар». «Я уже и обрадовался». «Думаю, в мешке от талеров двести, не меньше. Как раз мне крышу на соборе после бури перекрыть. Беру, а мешок-то тяжел. Открываю, а там одно золото. Гульдены, кроны, флорины папские. Поблагодарил его, конечно». «И сын его стал еще богаче», — догадался Волков. «Десятикратно!» Его отец, разбогатевший на поставках кожи для войны, еще и красиль открыл. К с Скорняцкой привык, так и Вонь от красилин не страшна. У нас вся ткань в графстве красилась мужичем только в коричневый цвет, а у него были и красные, и зеленые краски, и горчичные, вот тут он уже и озолотился». «Умные люди говорят, что у него 50 тысяч десятин земли и мужиков полторы тысячи в крепости. Может, и побольше, чем у графа. И всякое другое имущество в большом множестве. И что стоит оно 150 тысяч гульденов, а нотариус уверяют, что и все 200». «И мочой он уже не воняет», — спросил Волков заинтересованно. Никто этого уже не заметит, даже если это и так. Но он так и не смог стать своим в городе. Местные нобели его к себе все еще не принимают. А будет ли у такого богача партия для моей племянницы? Будет, будет, — заверял старый поп и продолжал. Когда герцог к нам приезжал, Кершнер подносил ему золотую чашу и золотой поднос. Но герцог его до руки допустить побрезговал. Кершнер на городской смотр выставлял сорок всадников в отличной броне и сорок аркебузиров. Он платит большие подати в казну города, но едва смог избраться в совет. «Он многое отдаст, чтобы сесть за один стал со мной и с вами, кавалер. Я говорил ему о том, что ему неплохо бы породниться с таким славным человеком, как вы, кавалер», И он соглашался с такой мыслью. Соглашался, не раздумывая, и с радостью. Он и его семья были на перу, вашу честь, но сидели совсем не на почетных местах. Думаю, что и вам не следует брезговать таким возможным родственникам. А я и не собирался, только и отвечал кавалер. Утром едва рассвело, а за столом уже собрались епископ, Волков, бургомистр и этот самый господин Кершнер. Он пришел последний. В столовую вошел в шубе огромном берете, неимоверно красного цвета. Такого же оттенка, как и перчатки. А шуба на нем была сплошь из черных соболей. В прихожей он не отдал ее лакею, а так и шел в ней до столовой. А лакей бежал за ним следом. И только тут, в столовой, он с шубой расстался. Как и с беретом как и с перчатками. Соболя, конечно, но, слава богу, хоть не горностая, как у коронованных особ. Был господин Кёршнер весьма полнокровен, обширен и богат чревом. Он улыбался и кланялся, что-то мямлил вежливое извинялся за опоздание. Волков не стал его дослушивать, а сделал к нему шаг и протянул руку. «Кавалер Фольков». Толстяк схватил его руку и стал кланяться, да так низко, что Волкову показалось, что он собирается его руку целовать. «Большая честь!» — высоким голосом говорил владелец 50 тысяч десятин земли и прочего имущества». «Наслышан о ваших подвигах, кавалер, наслышан! И очень, так сказать, рад! Спасибо святому отцу, что приглашен сюда для такого дела!» Вот только присутствие бургомистра кавалера удивляло что, он тоже тут был нужен?» И, словно прочитав его мысли, епископ произнес, «Не буду скрывать от вас, господа, что мысль связать вас в матримониальном союзе принадлежит не мне, а господину бургомистру. Но я полагаю, что мысль эта хороша, и обоим домам от такого союза будет большая польза». «Очень рад, очень рад!» — опять склонился Кершнер. «Очень рад, что проявляете участие, господин первый консул!» Волков тоже кивал согласно. А бургомистр улыбался и кланялся в ответ. «Прошу вас, господа, к столу!» — пригласил всех епископ. А слуги уже расставляли кушани на стол. Тут были и холодные буженины с хреном и горчицей, и горячие вареные с укропом колбасы, и взбитые яичные желтки с сахаром. И меды разные, белые и темные, желтое топленое молоко, взбитые сливки с ягодами и крестьянские жирнейшие блины фанкюхены с разнообразными начинками из мяса и томленных овощей и свежайший белый хлеб. Также к завтраку были поданы два вида пива, два вида вина и вода с лимонами. Стол был сервирован только серебряной посудой, что подчеркивало официальность завтрака. «Значит, господа», — взял на себя смелость господин бургомистр, «не у вас, кавалер, не у вас, господин Кершнер, нет возражений насчет сближения ваших домов». «Нет», — без лишних слов и ненужных вежливостей произнес Волков. «Сдается мне, что чести в доме господина Кершнера будет больше, чем в доме некоего фейлинга, который даже не соизволил произнести отказ мне в лицо, а предпочел трусливо отмолчаться». Кажется, эта фраза была немного грубая и могла бы задеть Кершнера. Но нет, наоборот. Большие щеки его покраснели, как от большой похвалы. Он поглядел на епископа, затем на бургомистра и уже потом сказал, обращаясь к рыцарю. «Господин мой, вы первый, кто мой дом по чести поставил выше, чем знатный дом фейлингов». Коли будет угодно Господу, так свадьба состоится, и вы будете сидеть подле меня» говорил волков, а ваша жена будет сидеть подле моей жены. Как вам известно, господин Кершнер, вставил бургомистр, жена кавалера, урожденная фон Малин, дочь графа Малина. Да-да, мне это известно, кивал Кершнер. Для моей жены то будет честь. И я буду на той свадьбе, заверил епископ. Думаю, что и бургомистр будет. Ну, разумеется, подтвердил бургомистр. — А фейлингов на свадьбу я звать не разрешу, — продолжал кавалер. — В тех бесчестных людях нужды я не вижу. Кажется, у толстяка богатее от счастья стала кружиться голова. — Сегодня же сообщу второму, неженатому моему сыну Людвигу, что невеста ему найдена, чтобы собирался к ней ехать с подарками. Волков сам взял кувшин, не дождаясь лакеев, налил вина и себе и ему, встал и сказал. «Бог всегда, во всех битвах, был ко мне милостив. Надеюсь, он не допустит никаких препятствий к этому браку. Выпьем же зато, друг мой». Трясущейся пухлой рукой господин Кершнер брал свой кубок, вставал и пил вино до дна вместе с кавалером, а епископ и бургомистр им хлопали в ладоши. Волков выпил и сел на свой стул, и Кершнер сел. Он так растрогался, что ему пришлось вытирать глаза салфеткой. Но святой отец вернул его к разговору. Он поднял палец к небу и сказал толстяку. «Сын мой, а известно ли вам, что господин кавалер ведет тяжкую войну с горными дикарями и безбожниками во славу матери церкви?» «Конечно», — отвечал тот, — «разве про то может кто-то не знать в наших краях?» Мало того, слава о победах кавалера идет далеко за пределы нашей земли. Мои торговые партнеры мне о том пишут. Ну, а раз так, вы должны понимать, что война — дело накладное, и кавалер весьма ограничен в средствах, и много серебра на свадьбу дать не сможет. Сначала Волков не понимал, куда клонит старый поп, но теперь был очень благодарен ему. Очень. «Конечно, конечно, понимаю». Сразу оживился богач. «Я так и вовсе думаю просить господина кавалера не утруждаться. Я с радостью готов все расходы на свадьбе взять на себя и думаю дать...» Он на мгновение задумался. «Думаю дать десять тысяч». Ни Волков, ни бургомистр, ни епископ в эти слова сразу не поверили. И бургомистр даже негромко громко уточнил. «Десять тысяч талеров чеканки Ребенрея?» «Конечно!» — сообщил господин Кершнер, «Хочу, чтобы свадьба моего сына запомнилась. Надеюсь, святой отец, обряд будете проводить вы лично?» «Разумеется, сын мой, разумеется», — заверил его епископ. «Десять тысяч талеров? Да что это будет за свадьба? На десять тысяч монет можно провести не свадьбу, а следующую летнюю кампанию против горцев». И после этого, может, деньги еще даже и останутся? Что же он собирается с ними делать? Пригоршнями в голытьбу швырять?» Волков снова взял кувшин и снова налил вина себе и Кершнеру. Потом встал и сказал. «Друг мой, надеюсь, отныне я могу так называть вас, учитывая, что вы вошли в мое непростое положение. Протягиваю вам свою руку. Отныне можете рассчитывать на меня и мой меч. Выпьем». Одной рукой, хватая кубок, другой руку Волкова, Кершнер встал из кресла. По щекам толстяка текли слезы. «Ах, как это хорошо! Как хорошо!» — бормотал он. «Ваша дружба для меня — великая честь! Великая!» Когда он ушел, и Волков остался с епископом и бургомистром, «Кавалер, возьми да и скажи». «С этой свадьбой, кажется, все складывается лучше, чем с предыдущей. Может, дело и до венца дойдет. Но вот как город собирается загладить оскорбление, что было нанесено мне?» Бургомистр сразу насупился. «То предложение было ошибкой. Мы и думать не могли, что герцог будет столь резок по всему поводу. Вы не думали, а из меня на все графство посмешище сделали». Уж молодой граф от души посмеялся над моим конфузом. И горцы тоже, думаю, позубоскалили. А мне непривычно роль посмешища. «Ни секунды в том не сомневаюсь. Но что же вы хотите в сатисфакцию за сие недоразумения?» — нехотя спросил господин Вилегунд. «Мне нужна дорога», — сразу отвечал кавалер. «Отмалено, хоть до границ моего удела». Но «Об этом уже говорилось, и не раз», — покачал головой бургомистр. «Совсем недавно купцы и торговцы железом и свинцом уже заводили речь про нее, просили город разделить с ними траты, но совет отказал. Совет не даст денег на эту дорогу». «Отчего же?» — помрачнев спросил кавалер. «Глушь, дичь, безлюдье», — говорил бургомистр. Но Волков чувствовал, что не безлюдье — главная причина. «От моей пристани, от моих амбаров, дорога до города в три раза короче, чем от Хокенхайма. Неужто совет не знает о том?» Бургомистр помолчал немного и потом сказал. «Господа из совета не желают в одно прекрасное утро увидеть, как по хорошей дороге с юга к ним идут колонны горцев. А вот это уже было похоже на правду». Да, конечно, горожане прекрасно помнят, как горцы стояли под их стенами. Дважды стояли, между прочим. Волкова так и подмывало сказать бургомистру, что он собирается мириться с кантоном. Но при отце Тодоре такого говорить было нельзя. Старый поп являлся верным человеком архиепископа Ланна, а тот страстно желал, чтобы война здесь разгоралась, сильнее захватывая все новые земли. Поэтому он сказал всего лишь... «Дорога это будет очень полезно городу». «Знаю», — отвечал бургомистр. «Поэтому немедленно соберу всех купцов и глав гильдий, что были заинтересованы в этой дороге. Переговорю с ними и на ближайшем совете лично подниму этот вопрос. Буду уповать на то, что вам нанесено оскорбление и требовать сатисфакцию в вашу пользу. Может, они меня и послушают. они захотят строить дорогу, так потребую подарка для вас». «Что ж, я буду вам признателен». Кавалер сделал многозначительный жест, недвусмысленно дающий понять, в чем будет выражаться его благодарность. Особенно, если вы преуспеете с дорогой. «Приложу все силы, господин рыцарь», заверил его первый консул города Малина. И, кажется, говорил он вполне себе и искренно. Когда бургомистр откланялся, кавалер и сам, собираясь уходить, спросил у епископа, «А почему же бургомистр так старается для меня?» «Ах вы, наивный рыцарь!» — усмехнулся старый поп. «Бургомистр выбран совсем недавно, и выборы ему дались очень нелегко. Следующие выборы он собирается выигрывать благодаря деньгам Кершнера, да и, видимо, дружба с вами ему никак не повредит. Тех, кто побеждает, все хотят видеть в своих друзьях». «Так что старается он не для вас, вовсе не для вас. Но дружбу с ним вы все равно водите. Он очень влиятелен сейчас, да и в делах необыкновенно проворен». Когда Волков садился в седло, чтобы ехать в трактир за своей свитой, он неожиданно подумал, что, может, и неплохо вышло, что брак с фейлингами расстроился, что, может, Кёршнера ему будут много выгоднее фейлингов». Шутка ли, десять тысяч монет на свадьбу. Да и с дорогой еще не все потеряно.